Теперь никто не живет, потому что она больна, и ее больную увезли, и дядя там с ней. Поэтому пока мы можем пожить на острове. — А можно будет мне приехать сюда с вами? — спросила Дженнифер. Ее кругленькая личика озарилась радостью при мысли о том, что она будет жить в пещере на острове с этими милыми ребятами и их славным псом. «Вы, пожалуйста, возьмите меня, мне будет так приятно, и я так полюбила Тимми!» «Не думай, что твои родители тебя отпустят, особенно после того, как тебя похитили», — сказал Джулиан. «Ну, конечно, можешь их попросить, если тебе так хочется». Все пошли на берег и сели в лодку. Джулиан столкнул ее в воду. Джордж искусно провела лодку между камнями. Они проехали мимо старого корабля, который очень заинтересовал Дженнифер. Ей ужасно хотелось остановиться возле него, но остальные ребята решили, что надо побыстрее добраться до материка. Вскоре они подплыли к пляжу. Юный рыбак Альф был на берегу. Он увидел их и помахал им рукой. потом подбежал, чтобы помочь вытащить лодку на берег. Я собирался ехать к вам на моей лодке сегодня утром, сказал он. Мастер Джордж, твой отец вернулся, только один. Твоей маме лучше, но она приедет через неделю. В самом деле? А почему отец вернулся? с удивлением спросила Джордж. Онs тревожился, что никто не подходит к телефону, объяснил Альф. Пришёл к нам и спросил меня, где вы все. Я, конечно, ему не сказал. Я хранил вашу тайну. Но нынче утром я как раз хотел поехать предупредить вас. Возвратился он прошлой ночью. Ох, и злой же был. В доме никого нет, покормить его некому. Всё перевёрнуто вверх дном, и половина вещей пропала. Сейчас он в полицейском участке. "Ох, чёрт", сказал от Джордж. "А ведь мы тоже как раз туда собираемся. Мы там его встретим. О, господи, надеюсь, он не будет слишком рассержен. Когда мой отец не в духе с ним невозможно договориться. Пошли. сказал Джулия. В каком-то смысле очень хорошо, Джордж, что твой отец там. Мы можем всё объяснить и ему, и полиции одновременно. Они ушли, оставив Альфа на берегу. Мальчик был очень удивлён, увидев с ними Дженнифер. Он не понимал, откуда взялась эта девчушка. Она ведь не уезжала на остров вместе с ребятами. О приехала с ними в их лодки. Как это получилось? Альф был сильно озадачен. Дети пришли в полицейский участок. Их появление было для тамошнего полицеймена большой неожиданностью. "Привет", сказал он. "В чём дело? Вы что, совершили кражу со взломом и пришли признаться?" Слышите? сказала Джордж, вдруг узнав доносившийся из соседней комнаты громкий мужской голос. Это голос отца. Она устремилась к двери в ту комнату. "Стой! Тебе нельзя туда!" крикнул ей возмущённый полицейский. "Там сейчас инспектор. Он специально сюда приехал по делу. Нельзя ему мешать". Но Джордж уже распахнула дверь и вошла. Ее отец, обернувшись, вскочил со стула. — Джордж, где ты была? Как ты посмела покинуть дом, оставить все без присмотра? Там все дочисто разграблено. Я как раз перечисляю инспектору, что было похищено. — Не беспокойся, отец, — сказала Джордж. — Правда, не надо беспокоиться. Мы все нашли. Как здоровье мамы? Лучше, намного лучше, сказал отец. Выражение изумления и гнева ещё не сошло с его лица. Слава богу.